ПОСЛАНИЕ 53 Три недели затишья подошли к концу. В ночь с пятницы на субботу на лагерь повстанцев, что располагался под Москвой и находился под ведением Небироса, напал отряд демонов Абадона. Все произошло внезапно. Солдаты не успели подать сигнал, чтобы вызвать подкрепление. Группа из сорока лучших воинов преисподней под командованием Абигора, разрушили лагерь до основания. В неравном бою пали практически все демоны, которые несли службу в эту ночь. Лишь единицы успели бежать. Был убит и предводитель жандармов Афрон. Он нес вахту, когда произошло нападение. Адеон, который также находился в лагере, был сильно ранен но все же смог уйти и увести нескольких своих подопечных. Нибирос с Роксаной прибыли под утро. Они ступили на землю, пропитанную кровью. Барьер пал, и сейчас, если бы здесь были люди, они увидели бы пепелище с множеством порубленных и обезглавленных тел, ибо демоны-полукровки не обращались прахом. Солнце только-только показалось из-за линии горизонта первые лучи коснулись выжженной земли. Двое встретили Леонардо, одного из предводителей группы повстанцев соседнего лагеря. Демон осматривал тела, сличал имена и надиктовывал их на диктофон. — Уцелевшие! — сухо спросил Небирос у него. — Адеон и пятеро его солдат. — Они в порядке? Все имеют ранения разной степени тяжести, а Деону досталось сильнее всех. С ним и остальными сейчас Тепрос и трое моих лекарей. Хорошо. Пока они говорили, Роксана вышла вперед. Она окинула взором лагерь, где провела столько времени. Вон там, посмотрела направо, был медблок, а вон там тренировочное поле. Левее столовые дальше казармы, где жили солдаты. Девушка подошла к одному из убитых, опустилась на колени возле него и коснулась руками холодной израненной груди. В этот момент рядом с Небиросом возникла Авалон, следом появились и ангелы. А спустя мгновение их глазам предстала невероятная картина. Роксана явила свою суть, и свет, коим просияло ее тело, сначала укрыл белым рядом лежащего солдата, а от него уже потоками разошелся к остальным. Каждое тело вспыхнуло белым пламенем. Скоро чудодейственный огонь распространился и на разрушенные постройки. Все, до чего докоснулось пламя, обратилось мерцающей пылью и сгинуло в небытии. Не прошло и пяти минут, как земля очистилась от крови. Но что еще удивительнее, почва проросла молодой травой. Даже Авалон прикрыла рот рукой от такого зрелища. Окруженное сплошным снежным покрывалом зеленело небольшое поле. Будто здесь никогда и не было лагеря. Будто бы здесь воцарилась весна. — Я ощутила боль каждого! — прошептала Роксана, когда вернулась к Нибиросу. — Я устала от крови! И слезы потекли по белоснежной коже щек. — Устала! — Нибирес обнял ее, поцеловал в голову. — Понимаю. — Как Адеон? — спросила Авалон. И Лария, услышав ее вопрос, тут же изменилась в лице, побледнела, чем искренне удивила Гадриэля. — Что с ним? Что с ним? Он жив? — сделала она шаг вперед. — Да жив он! — отмахнулся Нибирес. Этот демон давно обманул смерть. Только в этот раз ему досталось сполна, — добавил Леонард. — Ладно, — с горечью в голосе сказала Авалон. — Нам нужно срочно собрать совет. Если они нашли этот лагерь, за остальными дело не станет. Люцифер перешел к активным действиям. И все совершили переход. Они оказались в лагере, коим управлял Леонард. Уже через полчаса в штаб-квартире собрались предводители всех лагерей страны, а возглавили совет Авалон и главнокомандующий сопротивлением Небирос. Пока они решали, какие шаги предпринять, чтобы обезопасить себя от следующей атаки, Роксана отправилась в медблок. Ей сейчас совершенно не хотелось сидеть в окружении бравых мужей и слушать бесконечные споры. Она вошла в медблок, где встретила Тепроса. «Как я рада, что ты жив!» — уставшим голосом произнесла Роксана. «Меня не было ночью в лагере. Вчера еще с обеда оставил вместо себя практиканта. И он нервно почесал затылок. Если бы я знал...» «Никто ничего не знал. Благодари Вселенную, что остался цел. Что с Эдеоном? К нему можно?» «Можно, конечно. Я зашил его и накачал коньяком» чтобы не слишком торвался в бой. И Роксана проследовала в палату. Адон выглядел неплохо, однако губы и ногти отдавали синевой, нехарактерной даже для него. «Живой?» — спросила она. «Да в норме я!» усмехнулся слегка охмелевший демон. «Кто это был?» «Абегор это был, собственной персоной». — ответил с презрением в голосе. «Передай Небиросу, что это нападение — личный привет от главнокомандующего адским войском. Сатанинский прихвостень убил моих ребят, с которыми я уже столько прошел, которых готовил много лет. Они мне были как братья». Роксана слушала его, а в душе тем временем разгоралось пламя. «Прости». Рокси опустила взгляд. «За что?» — вскинул брови Адеон. «За все. Слишком много дурного происходит вокруг, а я тому причиной». «Не бери слишком много на себя, дорогуша!» Адеон заложил руку за голову, отчего стала видна очередная татуировка, которая, подобно извивающемуся змею, тянулась вдоль всей руки. «Мы, демоны, к войнам относимся философски. Они были, есть и будут». «И к потерям относишься философски?» Криво усмехнулась она. «Нет». Серьезно ответил демон. «Но потери неизбежны». «Ладно». Роксана потрепала его за колено. «Восстанавливайся. Ты жив. Это главное». «Спасибо, пожирательница!» И Адеон подмигнул ей на прощание. Роксана вышла из медблока. Ей было плохо и больно. Еле ощутимый ветерок слегка колыхал выпавшую из-под шапки прядь волос. Взгляд карий глаз блуждал по окрестностям, а руки сжимали шарф. Роксана не знала, что ей делать. Абегор вторгся не просто так в лагерь повстанцев. Он пришел мстить, и как последний трус отыгрался на тех, кто слабее. Возможно, если бы она поговорила с ним, этого не случилось. А может быть, дело вовсе не в оскорбленных чувствах демона. От печальных мыслей ее отвлекла метнувшаяся тень. Кто-то осторожно, чтобы его не заметили, вошел в медблок. И каково же было удивление, когда Роксана краем глаза заметила Иларию. Ангел, почти крадучись, подошла к палате Адеона и заглянула в маленькое окошко. Демон лежал на койке с оголенным торсом. Его рельефная грудь медленно вздымалась, смуглая кожа отливала золотом в тусклом свете ламп. Живот был перебинтован до пупка, вниз от которого тянулась тоненькая ровная дорожка из волос. Илария и не заметила, как закусила нижнюю губу. Но тот Адеон перевел взгляд на дверь. Ангел тогда резко отскочила в сторону, а после исчезла. Спустя три часа совещание закончилось. Было принято решение сменить место дислокации наиболее крупных и стратегически важных лагерей, для чего Авалон привлекла Ваха в сопротивление. Анибирос распорядился сформировать группы быстрого реагирования на случай внезапной атаки. В состав этих групп включили чистокровных демонов, изгнанных из ада. Все же они были сравнимы по силе с воинами сатаны, в отличие от демонов, рожденных на земле. Когда предводители групп Ивахи покинули штаб-квартиру, Авалон подошла к Небиросу. Ты же понимаешь, что произошло на самом деле? С прищуром глянула на него демоница. — Догадываюсь. Роксану нужно спрятать. Как бы я ни старалась, она все равно уязвима. А Абегор лишь показал нам, что для него нет ничего невозможного. Он проник в сердце сопротивления. А еще он знал, что не застанет нас. Этот змей передал нам весточку. Неожиданно в дверь вошла Роксана. — Простите, Авалон, но прятаться я не буду. Хватит уже! Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Снисходительно посмотрела на нее демоница. Почему же? Очень даже понимаю. Я как-никак жила с бегором несколько лет. К тому же между нами есть некоторая недосказанность. Ты о чем? — вступил Нибирос. — Какая недосказанность? Думаешь, он явился к нам, чтобы повоевать за твое сердце? Абегор выполняет приказ хозяина. Со злостью в голосе произнес он. — Ты тоже выполнял приказ, когда нашел меня? — Не передергивай. — Нибирес, я не хочу спорить, не хочу ссориться. Поэтому давай не будем устраивать разборки. Сегодня тяжелый день для всех. — Хорошо. И только они собрались выйти на улицу, как завыла сирена. Послышались хлопки, а следом звон металла. Авалон тогда подбежала к Роксане и толкнула ее в руки Нибиросу. «Немедленно уходите!» Но в следующую секунду произошла яркая вспышка, и перед ними возник воин преисподней в броне, скрывший все, кроме глаз. «Не так быстро», — произнес он, после чего вытянул руку вперед и рожал пальцы. На пол полетел небольшой сосуд, который тотчас разбился и помещение заполнилось серым газом. Когда тот рассеялся, воин продолжил. — А теперь поговорим. И приказал Броне освободить лицо. — Абегор? Роксана сделала шаг к нему, однако Нибирос поспешил вернуть ее на место. — Сладкая парочка. И сваха с вами. Продолжил демон. — Итак, коль мы все здесь застряли... — посмотрел он на осколки разбившейся склянки. — Обсудим дела насущные. Если не хотите, чтобы этих полукровок постигла та же участь, отпустите Роксану. — Ты считаешь, — заговорила Авалон, — что я пойду на это? Увы, Абегор, я скорее сама сожгу дотла этот лагерь, чем отдам тебе Роксану. — А она согласна с твоим мнением. И Абегор посмотрел на Рокси. — Чего ты добиваешься? Девушка все же высвободилась из рук Небироса. Мы же так и не поговорили. И он издевательски усмехнулся. — Если я пойду с тобой, обещаешь не трогать солдат? — Я демон слова, тебе ли не знать. — Ты никуда не пойдешь! — процедил Небирос. «А с тобой поговорю я!» Он перевел взгляд на Абегору. «Давно пора разрешить все наши споры!» «Нет!» — крикнула Роксана. «Хватит смертей!» И уже хотела пойти к Абегору, как Авалон явила свою суть. Только на этот раз демоница выглядела куда страшнее. Тело стало не просто серым, Оно стало почти черным, ее рот раздвоился, подобно змеиному, откуда показался такой же язык. Демоница бросилась на Абегора, словно дикий зверь, желающий разорвать свою жертву на части. Однако в этот момент в палатку вошли воины преисподней. Один из них вел за собой Гадриэля, а второй — Иларию. Увидев их, Авалон остановилась. Последний раз предлагаю тебе пойти со мной. Абегор устремил свой взор на Роксану. Я не проявлю милосердия в случае отказа. Я пойду и думать не буду, ты же знаешь меня. Она печально улыбнулась, после чего посмотрела на Нибироса. Прости, но я не стану рисковать ни твоей жизнью, ни их. Абегор тогда протянул ей руку. Только Роксана не подала руки в ответ. Она спокойно подошла к нему. — Прикажи отпустить всех! — Как пожелаешь, принцесса. Абегор дал знак своим отойти от ангелов. — А теперь идем. И оба вышли из палатки. Роксана сразу осмотрелась. Отряд воинов рассредоточился по всей территории лагеря. Среди них были и такие, каких девушки еще не доводилось видеть. Огромные демоны, скорее напоминающие мифических големов, или демоны, не имеющие как такового тела, чей образ постоянно искажался и мог принять любую форму. Следом за ними вышли остальные. Небирос злобно усмехнулся. — Смотрю, весь свой цирк уродов привел. Я-то к ним нашел подход, в отличие от некоторых. Абегор расплылся в широкой улыбке. Неожиданно перед Абегором возник Адеон. Тело демона было скрыто под броней, лишь руки и голова остались открытыми. «Какая прелесть!» — произнес главнокомандующий адским войском. «Это тебе за моих ребят!» Без каких-либо эмоций сказал Адеон. Затем развел руки в стороны, обратив их ладонями к земле. И тут же земля содрогнулась под всеми. От того места, где стоял Адеон, поползли трещины. Почва начала расходиться, а местами обратилась трясиной. Куда угодили двое воинов преисподней, их тут же затянуло на дно. — Ну все, — рассверепел Абегор. — На этот раз ты сдохнешь. Битва началась. Воины ринулись на солдат сопротивления. Огромные демоны принялись разрушать постройки, а бестелесные захватывали солдат, закручивались вихрем вокруг них. Когда же отступали, то от демонов сопротивления оставались лишь поломанные, смятые тела. Небирос и Адеон атаковали Абегора. Ангелы взяли на себя тех, что удерживали их все это время, а Авалон направилась к Роксане. — Ты должна уйти! — она аккуратно сжала руку девушки. Люцифер не просто так хочет вернуть тебя. Однажды он уже хотел тебя убить, и повторит это снова. Но Абегор... Абегор слишком предан хозяину. Он не пойдет против владыки. Я не могу. Наши силы не равны. Вас перебьют. Значит, так тому и быть. В этот момент араксана что-то ощутила, словно ее обдала ледяным дыханием смерти и обернулась. Воин преисподний нанес сильный удар Гадриэлю. Тот отлетел в сторону на несколько метров. Илария тогда бросилась на демона, но ему на подмогу подоспел еще один и, воспользовавшись моментом, вонзил меч в грудь ангела. Лезвие прошло насквозь. Дева сразу обмякла, сползла по обидчику вниз и упала. Роксана немедленно явила суть и уже через секунду держала в руках голову демона, что пронзил Иларию, а следом настала очередь второго. Его она буквально испепелила силой света. Только каждому помочь она не могла. Солдат ждала печальная участь. Потому раксана выпустила крылья, взмыла вверх, а после влетела в бьющихся Абегора, Небироса и Адеона. Она встала, загородив собой Абегора. «Никто больше не умрет сегодня!» В следующее мгновение оба исчезли. Когда не стало главнокомандующего, ушли и его воины. Все стихло. Небирас со злостью отбросил меч в сторону. Но тут все разом обернулись. Гадриэль сидел на земле и держал в руках Иларию. У нее изо рта шла кровь. Она пыталась вздохнуть, но ничего не выходило потому только и могла, что судорожно царапать пальцами землю. «Прости меня!» — со слезами на глазах повторял Гадриэль. «Я подвел нас!» Вдруг рядом с ними возник Адеон. Он без слов взял Иларию из рук Ангела. Гадриэль тут же вскочил, хотел было воспрепятствовать, но Адеон явил суть и произнес металлическим голосом. «Даже не думай!» «Не смей касаться ее своими руками! Я могу помочь ей!» И Адеон вместе с Иларией растворились в воздухе.